Глава восьмая. По соседству с Большой Лубянкой, созданием созданием ЧК, была своя шорная мастерская. Ход сюда был строго по специальным пропускам. Здесь работали двое шорников под наблюдением чекистов-коженки с револьвером в кобуре. Шорники мастерили всякого рода дорожные вещи и были умельцами из умельцев, каких отобрали со всего Подмосковья. Самое удивительное, что работали они вручную, не используя никаких машин. Но вещи у них получались такими ровными стёжками и с такими точными подгонками от фабричных не отличишь, причем от лучших фабричных, от бельгийских буже или английских роули, ну разве что качеством чуть повыше. Но и ярлычки на эти чемоданы с дорожные сундучки, конечно, ставились или нашивались европейские, знатные. Сейчас оба искусника Суров и Башкатин сидели верхом на особых козлах с тисками, как на лошадях, и делали заготовки, размечали будущий саквояжек. Начали работу с приговорки. Шорник, полковник, портной майор, а сапожник, коль грязь, так князь, а коль сухо, так хоть бей в ухо, не нужен. Обрезав зажатые в деревянные тиски куски кожи косыми топмессерами, сверились с лекалом, Хоть бы и чертеж, а не пойдет коль кривой нож. выкрой в самый раз, да в дугу, коль кривой глаз. Отшифровали кожу, утончили ее особым, наподобие рубанка, инструментом, раскроили картон, который должен был стать внутренней прокладкой, и придать саквояжу форму, пропитали картон крахмальным раствором, чтобы не впитывался лак, и лишь после этого, прокалывая плосковатым кортикообразным шилом в коже аккуратное отверстие на равных расстояниях одно от другого и просовывая отверстие, с разных сторон две кривые иглы, обеими руками затягивая стежок, принялись сшивать заготовки. Соединяя листки кожи, они делали шов таким, что внутри образовалась как бы рулька, тоненькая такая колбаска, которую они заполняли бриллиантиками. С годами шить шитье, а по молодости бить битье. С малых лет драть, чтоб потом не голодать. Корявые, заскорузлые, изрезанные ножами и сколотые иглами пальцы, на вид такие грубые и неповоротливые, точно и тонко делали свою работу. Мастера обшили кожей деревянные планки, образующие закрывающиеся сверху вверх саквояжа с замочком. И планки эти — Заранее заготовленные тоже были с крохотным продувным отверстием, куда затолкали самые мелкие бриллианты, и даже в ручки саквояжа, сшитые из нескольких слоев кожи, поместили драгоценные камни. Затем отлакировали, обсушили лак под густой струей теплого воздуха, который давал установленную печурке вентилятор. Затем еще раз отлакировали и опять просушили. Тут не очень Кого бьют один раз? Раз пяток — уже мастерок. У кого спешка, у того кривая мережка. Дня через три два саквояжа были почти готовы. Теперь их предстояло обстарить. протереть кирпичным порошком, чтобы не блестели, как новенькие, и не бросались в глаза. Сделать кое-где на лаке проплешины, ручки обработать так, чтобы оставался как бы след от многочисленных хватаний и переноски затем снова обсушить под вентилятором, чтобы сбить еще не выветрившийся запах свежей кожи и лака. Наконец, саквояжи окончательно смастерили. Один для Старцева, другой для его попутчика. Они хоть и походили друг на друга, но были разные, и разницу эту знали только те, кому положено. Потому что в одном саквояже с маркой Буже были бриллианты, а во втором Роули — Никаких драгоценностей не было, и лежать в нем должны были только дорожные принадлежности. Это для того, чтобы охотник за саквояжем, если такой найдется, погнался бы за двумя зайцами. В критическом случае охотнику следовало оставить пустой саквояж. А в саквояж с бриллиантами положит еще и сто тысяч франков на нужды Красного Креста, с тем, чтобы отвезти эти деньги в банкирский дом Жданов и К. Это официальное объяснение. А неофициальное, если в случае каких-либо неприятностей на границе или в полиции, Франция зла за невыплаченные царские долги. Деньги отберут, сумма-то немалая, но о спрятанных подлинных ценностях вряд ли догадаются и дорожную сумку вернут. Опыт подпольных перевозок, У бывших царских нелегалов, туда, где все еще изнывают под гнетом пролетарии, был большой, святой порыв. Но как достичь святой цели без хитроумия и обмана? В портновских мастерских клубов чека на Большой Лубянке 13 старцевые Бушкина обшили. Обувь, шляпы, перчатки и прочую мелочь подобрали среди реквизированных вещей. Не очень модно, но добротно так, как и должно быть у респектабельных людей, приезжающих из Красной России. В номере лоскутки, одевшись, Иван Платоныч и Алексей взглянули друг на друга и расхохотались, буржуи недорезанные. Приехал инструктор и стал обучать посланцев Красного Креста, как вести себя за рубежом, как проходить таможенный досмотр, кому и сколько давать на чай, как присматривать за саквояжами И как подстраховывать друг друга? Тут-то смех и закончился. Дело серьезное. Из Ревеля поплывут они на пароходе. И в одном из саквояжей будут, если оценивать по стоимости содержимого, в аккурат два парохода. Не дай бог оплашать. Проводить их из гостиницы на Николаевский вокзал? Приехал сам Свердлов. Туда же доставили саквояжи. Проверили, хорошо ли курьеры отличают один саквояж от другого, Это необходимо на случай опасности, чтобы сразу же быстро, на вскидку поменяться или оставить пустой саквояж. Вениамин Михайлович, поразмыслив, сказал, номер один будет у Ивана Платонча. С точки зрения таможенников, молодой человек больше подходит для перевозки ценностей, поэтому Бушкин будет ехать с пустышкой. Посидели на дорожку, Старцев чуть не всплакнул. Интеллигентская привычка, почти как у героя Фешневого сада, в котором не удалось сыграть Бушкину. Да и было отчего Иван Платоновичу пригорюнится. А Наташа ничего не известно. Кольцов тоже куда-то сгинул. Гохраны, ставших ему дорогими людей, он оставляет в состоянии тревоги и неопределенности. Надежда лишь на то, что Вениамин Михайлович не даст их в обиду. Увы, Юровскому удалось встретиться с Лениным, И убедить его в том, что в Гохране происходит хищение и саботаж. Сохранилась запись беседы. Ленин поручил Альскому и Бокию, члену коллегии ВЧК, строго наказать виновных. Дело строилось на основании фальсифицированных данных и показаний Херовского. Военная коллегия Верховного Трибунала во главе с Ульрихом приговорила Левицкого и еще 35 работников Гохрана, К различным срокам тюремного заключения лагерей 19 человек, в том числе шелехис и пожамчи, были приговорены к расстрелу. Шелехиса не смог спасти даже брат. По сути, это был первый фальсифицированный процесс над интеллигенцией, предвосхитивший дело промпартии и прочее. Известный писатель Юлиан Семенов написал об этом деле роман Бриллианты для диктатуры пролетариата пользуясь, к сожалению, все теми же фальсифицированными документами. Что касается Юровского, то его судьба все же не задалась. Он продолжал писать доносы на имя Ленина и Троцкого, разоблачая в кавычках новых работников Гохрана и надеясь, что его наконец поощрят. Заболел нервным расстройством, лечился в клинике, был назначен заместителем директора завода «Красный богатырь», но не справился с обязанностями, служил директором политехнического музея с начальным-то образованием. Далее следы его теряются, но дело Гохрана осталось на его совести, так же, как и уничтожение семьи последнего русского императора. Но пора, Европа заждалась. В тот же день Свердлов послал в Париж шифрованную телеграмму одному из своих законспирированных агентов о том, что груз отбыл, где конкретно и когда встречать курьеров – И какую надо бы организовать охрану?